Ега, Мелеха и остальные узники Тем временем с любопытством и восхищением оглядывались Мимо проходили богато одетые купцы и женщины, укутанные в покрывало Так что только глаза были видны «Пахлава медовая, куркума, зира» Перечисляли торговцы свой товар, перекликивая друг друга «Барбарис, бананы!» Повторила им восточная женщина, закутанная с ног до головы в роскошные ткани. «О!» — ткнул пальцем Мелеха, узнав фрукты. «Так вот, что мы ели!» И восхищенно по складам протянул, как будто речь шла о бриллианте или волшебном яблоке. «Бонаны! Пахнет-то как!» Завороженно вторила ему яга, с наслаждением вдыхая ароматы специй, висевшие в душном воздухе. В этот момент какой-то не слишком опрятно одетый пастух провел мимо целую вереницу ослов, и их аромат перебил запах. «Да не особо», — поморщился богатырь, втягивая носом воздух. «Петухи тут просто загляденье!» Продолжала восхищаться волшебница, засмотревшись на раскинувшего хвост павлина. Хотела, по привычке всплеснуть руками, да кандалы мешали. Оставалось только качать головой да цокать языком. В этот миг взгляд Мелехи упал на восточную красавицу, которая кормила верблюда возле одного из прилавков. Снова ткнул пальцем Мелеха, жизнерадостно хохача. Таких зверей в их краях точно не водилось. Лосиха, горбатая! Восточная красавица резко обернулась, а ега тут же отвесила спутнику под затыльник. Еще не хватало, чтобы им всем влетело. Эх, за какие проступки им достался этот дурак! Тихо! Прошипела она, настороженно оглядываясь Не услышал ли кто еще Оскорбишь кого ненароком, беды не оберешься Что еще видать? Вмешался в их болтовню фенист Ему было обидно, что спутники столько всего видят и обсуждают А он такого удовольствия лишен О нем будто бы все позабыли Что неудивительно Любопытный взгляд Мелехи упал на прилавки Ломящиеся от восточных фруктов и сладостей На них горками лежали спелый инжир Налитые персики, экзотический драгонфрукт Правда, из знакомых ему товаров здесь был только картофель «Картошку тут продают» Начал перечислять Мелеха, разглядывая товары на прилавках <сорщил> «Еще какую-то мохнатую картошку» Кивнул он на киви «И совсем мелкую, сизую» Добавил он, глядя на инжир, а потом поморщившись на драгонфрукт «И какую-то уродскую картошку!» хм. «Одну картошку продают, что ли?» — обиделся Финист. Ему показалось, что его просто водят за нос и не желают ничего рассказывать. Тут Яга настороженно зашипела на него, заметив, как местный торгаш подвел к ним богато одетого купца в украшенном халате и челме. Торговец показывал на нее пальцем, а купец внимательно осматривал. И волшебнице это совершенно не нравилось. Она подозревала, к чему это может привести. Нет, нас, видать, тоже. Добавила она с подозрением. Да, был богатырь. А как ослеп стал овощем на базаре. Грустно заключил финист. Бери, не пожалеешь. Специально для тебя оставил. Нахваливал торговец тем временем, заставляя егу все больше и больше нервничать. Она нисколько не сомневалась в своей привлекательности, но теперь последняя могла сыграть с ней дурную шутку. «Тощая какая-то», — недовольно фыркнул купец. «Не тощая, а стройная, как лоза виноградная». Поправил торговец, грубо схватив волшебницу за подбородок и повернув лицо к потенциальному покупателю, и продолжал воспевать достоинство невольницы. «А локоны какие? Ну, коль помыть да причесать!» Ега возмутилась, но даже ругаться могла лишь в мыслях, не то что колдовать. Порошка у нее с собой не было, да и руки скованы». Эх, показала бы она этим ценителям женской красоты, что она еще ого-го Сожрали бы свои же челны их безмозглые головы Старовато! С ухмылкой покачал головой купец, рассматривая ее с прищуром, оценивая как кобылу на базаре Кого старухой назвал межумок? Взорвалась яга, не выдержав Не так было обидно, что ее пытаются продать, коль считают красивой, но никто не смел называть ее старой, толстой и страшной. Волшебница, что есть силы, саданула наглеца ногой ниже пояса. «Ах ты!» — взвизгнул тот и замахнулся плетью. Мелеха зажмурился, ожидая самого худшего, но ничего не произошло. Приоткрыв боязливо один глаз... Мелеха увидел, что какой-то статный незнакомец в простой куртке и феске перехватил руку торгаша с кнутом и сдавил так, что тот скривился. Его скользнула взглядом по мускулистой фигуре и кокетливо похлопала ресницами. В это время рядом возникла фигура пониже, в более дорогом одеянии. Его лицо закрывала плотная арафатка. За спиной незнакомца маячили шестеро вооруженных до зубов охранников «Я ее покупаю» Властно заявил незнакомец, протягивая ошарашенному торговцу туго набитый и соблазнительно звенящий мешочек «Уважаемый господин!» Милеха понял, что это его шанс обрести, если не свободу, то хотя бы определенность Если незнакомцу приглянулась их спутница, то и у них шанс есть «А возьмите на сдачу двух молодцов!» Один силы богатырской, но слеп как крут. Указал он на финиста и затем ткнул большим пальцем себя в грудь, гордо ее выпитив. А другой умный да зрячий, но силушкой обделен. Возьмите нас двоих, получите одного очень сильного и зрячего молодца. Незнакомец скользнул взглядом по обоим, задумался на мгновение, а потом кивнул и бросил торговцу еще один мешочек с золотом. Милеха облегченно вздохнул. На первый раз обошлось. Неизвестно, что их ждет дальше, но они хотя бы вместе, и бить их пока тоже никто не собирается, а дальше видно будет. Станут решать проблемы по мере поступления. Караван из нескольких верблюдов двинулся в путь. Впереди, в крытом полонкине, восседал незнакомец. Он по-прежнему не открывал лица и, казалось, просто позабыл о спутниках. Он как будто вообще считал, что вокруг никого нет. Следом цепочкой двигались вьючные животные, неся на спинах всевозможные сундуки, бочки, ящики, а также всякие диковинки, вроде лампы с ее пугающим содержимым и блестящих доспехов бывшего богатыря. Следом шел красавец, ведя под узцы еще одного верблюда, а потом финист со спутниками, с которых никто и не подумал снимать цепи. Путники были вымотаны и голодны, но до этого, похоже, никому дела не было. Помрут в пути — не жалко. Но вот среди безжизненной, на первый взгляд, равнины показался небольшой оазис — несколько домов, утопавших в пышной растительности. Если бы у путников были силы удивляться, они, наверное, удивились бы. По земле змеелись трубы, собранные из бамбуковых коленец. Местами они переходили в широкие желоба, в которых журчала вода, орошая грядки и клумбы и питая бассейны. Стоило каравану приблизиться, как вокруг него стал собираться народ. Люди бросали дела и спешили навстречу. «Мама, это он!» Размахивая руками, радостно закричал мальчишка, купавшийся в орыке с соседскими парнишками. Женщина, наполнявшая кувшины, подняла голову, Присмотрелась к приближающемуся каравану и, ахнув, принялась тормошить супруга «Глянь!» — суеверным почтением залепетала женщина «Спаситель!» «Слыхали?» — самодовольно выпятил грудь финист «Молва финист ясном соколе уже и на чужбину добралась» Он ожидал очередных хвалебных от в свою честь, разве что с восточным колоритом Но женщина его проигнорировала, бросившись в ноги к их новому господину «Анариф, спасибо за воду!» «Славься, Анариф!» Закричал ее муж, часто кланяясь незнакомцу в паланкине, сложив ладони перед лицом, как принято на востоке Слався, Анариф!» Подхватил торговец Жители оазиса толпились вокруг гостей, не позволяя двигаться дальше, кланяясь на рифу, и голосили. Гость с достоинством поклонился в ответ, а Фенист совсем упал духом. Мало того, что его слава сюда не дошла, тут еще и чествует какого-то худого незнакомца, который даже отдаленно на богатыря не похож, судя по отзывам спутников. Мелехе было все равно, его интересовало другое. Он протянул руку к корзине проходящего мимо торговца и ухватил целую пригоршню ярко-красных стручков. Дело было не в том, что он не мог удержаться и не стащить что-нибудь. Просто обед давно прошел, а ужин предполагался неизвестно когда. «Забыл, что нравы тут суровые?» Резко, с нескрываемым страхом, одернула его яга и прошипела. «Сейчас руку отсекут. Уж больно жрать охота». С тоской признался Мелеха. Он смачно откусил огромный кусок неведомого овоща и тут же скривился. Чувство было такое, что у него во рту кто-то разжег костер. Мелеха сплюнул, закашлялся и сдавленно пробубнил. — Лучше бы руку отсекли. Впрочем, легче ему не стало. Афинист, тем временем сгорая от досады, но старательно ее скрывая, поинтересовался у окружающей действительности. «А что за ныриф-то такой?» «Это мудрый и справедливый человек», — послышался уважительный голос с сильным акцентом. Судя по всему, богатыря услышал только погонщик. «Это он нас выкупил». Продолжал расспросы богатырь, радуясь, что хоть кто-то обратил на него внимание. Ему было до ужаса обидно, что после того, как он ослеп, его предпочитают не замечать. «Как они могли о нем забыть?» «Совершенно верно», — ответил тот же голос. «Хорошо, что богатырь не заметил, кто на самом деле с ним разговаривает, иначе окончательно бы в себе и в жизни разочаровался». На вопросы Финиста отвечал верблюд. «Редкие случаи, когда богатство и благородство идут рука об руку», пояснил корабль пустыни, обернувшись. «Лосиха горбатая разговаривает». «В ужасе шарахнулась яга. Она готова была к разному проявлению волшебства невиданных земель, здесь всякое возможно, но чтобы неведомые вьючные звери говорили, это было уже слишком». «Может, она просто ударилась головой на корабле, и ей теперь мерящится?» «Кто?» — не понял Финист. «Прекрасная незнакомка», — обиженно поправил верблюд. «Зовут меня Ниласиха, Я Джамал, сын Джамала». Последовала немая сцена. Ега и Мелеха разинули рты, утратив дар речи, и даже не подумали, как глупо сейчас выглядят. На их глазах творилось нечто уж совсем невероятное. Неужели в заморских странах даже скотина говорит по-человечьи? Фенист тоже внимательно прислушивался к их беседе, но был не столь удивлен, поскольку он-то верблюда не видел. «Вижу, не мой вопрос застыл на ваших лицах, чужеземцы». Грустно вздохнул горбатый собеседник. «Злой колдун заточил мой разум в тело верблюда». Продолжал объяснять верблюд горестным тоном. «А разум верблюда...» Он мотнул головой в сторону погонщика. «В это прекрасное тело, по которому я так скучаю». Погонщик перестал флегматично жевать курагу, почувствовав на себе заинтересованный взгляд еги и послал ей лучезарную улыбку, вогнав волшебницу в краску и вынуждая кокетливо отводить взгляд. Ей было приятно, что такой ладный молодец обратил на нее внимание. «Гляди-ка, девица, ты даже верблюду приглянулась!» Тон верблюда с грустного сменился на слащавый, и он снова рассыпался в комплиментах. «Глоток воды в пустыне — красота твоя!» На щеках волшебницы проступил легкий румянец. Ее давно никто не смущал такими ласковыми и приятными словами. «Девица!» – пробормотала она довольно. «Меня уже летриста так никто не называл!» Наконец караван достиг роскошного дворца, скрывавшегося посреди пустыни. Выглядел он поистине внушительно. Белоснежные стены, увенченные куполами, и минареты, украшенные золотом и изразцами, возносились к самым небесам. Высокие окна были забраны цветными стеклами, и сквозь ажурные решетки были видны бьющие во дворе фонтаны и дорогие ковры, устилавшие пол. Яга и Мелеха так и застыли на полушаге, любуясь поистине сказочной красотой. Затейливые арочные ворота разделились на шесть секторов и разъехались в сторону, впуская гостей. — Эх, финист! «Зря ты ослеп!» Восхищённый в то же время сочувственно охол Мелёха. «Тут такая изба! Закачаешься!» Фенист только молча вздохнул и покачал головой. Не надоело ему издеваться над тем, кому не суждено уже увидеть никакую красоту. «Эх, были бы руки свободны, задал бы ему трепку, а вось немного ума в башку попадет. Караван вступил во внутренний двор, большую часть которого занимал роскошный сад. Вокруг пестрели цветы, орошаемые искрящимися брызгами фонтанов, которые переливались самыми невероятными красками и искрились на солнце, как драгоценные камни. По центру двора был вырод длинный прямоугольный бассейн с чистейшей водой. Первый этаж — Был разделен на несколько импровизированных комнат для отдыха с подвешенными к потолку мягкими гамаками и для обеда с низким столом и раскиданными вокруг в творческом беспорядке подушками. Широкая винтовая лестница уводила куда-то наверх, видимо, в покое хозяина. Повсюду вальяжно ползали большие черепахи. Пока Яга и Мелеха разглядывали это великолепие, ступая по мягкому ковру, в котором ноги тонули, как в траве, а фенист терялся в догадках и делался все более и более угрюмым, погонщик зачем-то отошел в сторону и принялся сопить прямо из лохани. Яга удивленно уставилась на него, а потом махнула рукой. «Наверное, в этой заморской стране так принято». Самой, что ли, тоже попробовать? Вдруг вода там еще и сил придает?» «Чего притихли?» Сердито зашептал споткнувшийся попавшуюся под ноги черепаху финист, тормоша засмотревшихся спутников. «Что видать кругом?» «Волшебство!» Выдохнула Ега глазея по сторонам и стараясь не разевать рот от восторга, чтобы не выглядеть глупо. «Красавица, придержи свои чарующие уста!» Тут же прервал ее Джамал, осторожно указав головой в сторону спешивающегося Анарифа. И пока волшебница наслаждалась комплиментом, прокручивая его в голове, быстро объяснил. «Не произноси здесь этого слова». «Освободите их», — тем временем распорядился Анариф, подавая знак спутникам. Погонщик послушно принялся возиться скандалами, а хозяин дома стянул с головы затейливый убор, явив, наконец, гостям свое лицо. Он приветливо улыбался, больше напоминая гостеприимного владельца харчевни, чем сурового восточного воина. Он был худощав, с сидеющими волосами до плеч, аккуратно постриженной бородой и насмешливым взглядом. «Добро пожаловать в мою скромную обитель!» произнес он. Благодарствую. Поклонился Финист, едва не споткнувшись, и представился гордо. Я Финист Ясный Сокол из Белого Города. Богатырь. Он запнулся, чувствуя на себе неодобрительные взгляды старых знакомых, и оговорился. В прошлом, богатырь. Я знаю, кто ты. С уважением кивнул Анарив. Молва плывет впереди корабля. Думаю, и мне представляться нет нужды. Гости непонимающе переглядывались, и хозяину дома стало неловко. Он привык к тому, что его все и всегда узнавали, прямо как Финиста у себя на родине. «Анариф?» — коротко представился он в ответ. «А я Мелеха!» Тут же пролез вперед Мелеха и добавил с гордостью. «Сын славного лепехи!» ЕГА! Волшебница предпочитала быть краткой, игриво стреляя глазами в сторону погонщика, пока тот снимал с нее кандалы. «Красивое имя. Ега, Восхищенно протянул Джамал. Ласкает слух словно эхо в снежных вершинах. Баба Яга кокетливо опустила ресницы, наслаждаясь мужским вниманием. Ее уже много лет таким не баловали, а хозяин улыбнулся в ответ. «Рад знакомству?» Баламошка!» — шарахнулась и замахала руками волшебница на механическую черепаху, которая подползла прямо к ее ногам с кувшином воды на спине. «Что за странное волшебство такое? Вдруг оно опасное?» «Не бойтесь, она принесла воды», — со снисходительной улыбкой успокоил ее Анариев. «Мои создания призваны служить, а не вредить». Волшебница недоверчиво покосилась на странное существо, но то вроде не спешила кусаться или легаться, и осторожно взяла кувшин. Черепаха тут же ретировалась, и яга немного успокоилась. «Тьфу ты!» — соеверно выругалась она и недовольно нахмурилась. «Это что за колдовство?» «Это не колдовство, это механика!» С хорошо скрываемым раздражением поправил Анариф, сдвинув брови. «Механика!» — повторил Мелеха за хозяином. Смысла слова он не понимал, но звучало оно красиво и завораживающе. Ега нахмурилась, повторяя про себя странное слово и пытаясь сопоставить его с увиденным. А Мелеха воспользовался моментом, выхватил кувшин и принялся жадно пить, заливая рубашку. «Совсем забыл, вы же только с дороги!» С показной стыдливостью засуетился Анариф и сделал пригласительный жест. «Умойтесь, передохните, и прошу на вечернюю трапезу!» Эх, «А может, сначала трапеза, а потом умоемся?» Поспешно вытирая рукавом рот, а потом ладони об себя, сказал Милёха и кивнул на мокрую насквозь одежду. «Да я умылся уже!» Наградой ему были неодобрительные взгляды спутников, а Нариф и вовсе снисходительно улыбнулся и направился в сторону винтовой лестницы на второй этаж. Спустился вечер, когда чистые, причесанные и разодетые в пух и прах гости вернулись в главный зал. Ега и Мелеха изумленно рассматривали друг друга, а богатырь делал вид, что ничего странного кругом не происходит. Его постригли, привели в порядок бороду и приодели в драгоценные ткани, так что теперь он больше не напоминал оборванца, каким был последние несколько недель, а скорее восточного Раджу, хотя и чувствовал себя крайне неловко. Ега, в роскошных синих шелках с рисунком, похожая на индийскую принцессу, восхищенно рассматривала себя в зеркале. «Да уж, давно она таких платьев не носила. Наверное, лет сто. Или все триста?» На Мелехе восточный костюм смотрелся, как на коровье седло. Он с трудом сходился на обширном пузе, и стоило ему распрямить плечи, как пуговицы начинали с треском отрываться. Пришлось расстегнуть его, пока наряд окончательно не испортился». Ега тихонько хихикнула, наблюдая за его потугами выглядеть пристойно. Пока гости приходили в себя после неожиданно случившейся с ними перемены, в зал снова наползли черепахи с кувшинами и блюдами, полными заморских яств, фруктов, орехов на панцирях. Они подбирались к стоящему в центре столу, где их уже ожидал Анариф. Ега нахмурилась, рассматривая пестрые подушки. «Где же лавки или пеньки на худой конец?» Она покосилась на погонщика, но тот молча сидел у стола и по-прежнему флегматично жевал курагу. Им явно никто не собирался ничего подсказывать. «Присаживайтесь, гости дорогие!» — радушно приглашала на риф. «Скоро вам подадут угощение!» «Милеха, а где скамья? шепнул приятелю Финист, пытаясь нащупать сиденье, но его не было. «На пол, Велина!» Вальяжно заявил тот, развалившись на подушках, вытянувшись во весь рост, набрав полные пригоршни сухофруктов и набив ими рот, отчего не всегда было понятно, что он бубнит. Ега недоверчиво нахмурилась и попыталась сесть по-турецки, как погонщик. Но отказалась от этой затеи Неудобно, да и неприлично для скромной девушки вроде нее Еще и платье помнется Она долго приноравливалась и, наконец, села на подушки боком Вытянув ноги и изящно изогнувшись Чем вызвало восхищение не только Джамала, но и спутников Какого лешего они на полу сидят — проворчал Финист, плюхаясь на пол, широко растопырив ноги и едва не завалившись на спину. «Такие порядки», — прошептала в ответ яга, пожимая плечами. «Видать, чтоб меньше еды влезло», — предположила она, не в силах перестать любоваться красавцем-погонщиком. Она знала, что так пялиться на людей неприлично, но уж больно тот был ладен до да складен. «Вон они какие поджары тут». «Спасибо, Ега. поблагодарил Джамал смущенно, бесшумно возникнув у нее за спиной, так что гостья едва не подпрыгнула от неожиданности и поспешил рассыпаться в новых комплиментах. «Твое платье сверкает, как тысячи звезд, но меркнет пред твоей красотой». «Благодарствую», — сдержанно, но кокетливо ответила волшебница. «Ишмоду взял к людям со спины подкрадываться». «Возьми инжир», — принялся подчивать ее гостеприимной знакомый, любуясь на нее, как на бриллиант. «Я жир не ем», — гордо заявила Ега. «Он что, действительно желает, чтобы она стала толстая да страшная?» В этот момент а в неспешное течение беседы вплелся в голос хозяина дома. Он стоял на вершине лестницы, наблюдая за происходящим пристально и в то же время снисходительно. «Или им просто так снизу казалось?» «Полагаю, ваши ваши планы не входило оказаться у меня в гостях?» «Не то слово», — проворчал Финист. «В его планы, по крайней мере, точно». «Десять веков я борюсь с этим варварским племенем!» Нарочито горестно вздохнула на риф и принялся рассказывать, медленно и величаво спускаясь по ступенькам гостям. «Я дал этому городу водопровод, канализацию». «Предложил им механизмы вместо рабского труда, но люди не понимают язык прогресса, а лишь язык силы и богатства», — посетовал он. «О чем он молвит?» — тихонько поинтересовался финист у спутников. «Ни слова не разобрать». Мелеха хотел было ответить, но за мгновение до этого, не глядя, закинул в рот фисташку от жадности прямо в скорлупе, но та оказалась слишком крепкой. Мелеха скривился, едва не сломав зуб. «Что-то про язык!» — шепотом ответила вместо него Ега наклонившись к богатырю. Анариф смерил гостей нетерпеливым взглядом. Он был слишком вежлив, чтобы прерывать их беседу, но терпеть не мог пустопорожнюю болтовню. Он опустился за стол и хлопнул в ладоши. В тот же миг, повинуясь его жесту, появились черепахи с горячими блюдами, шашлыками и пловом. Мелеха пошарил глазами в поисках ложки, но не обнаружил ее и принялся загребать плов прямо руками. «Если никто не сделал ему замечания, значит, ничего страшного». Ега скептическим взором окинула стол в поисках чего-нибудь диетического, но пока попадалось только жирное до да сладкое. «Угощайтесь!» Продолжая играть роль гостеприимного хозяина, Анариф широким жестом пригласил гостей к столу. Финист попытался воспользоваться приглашением, да только уронил кувшин, пока шарил руками в поисках еды. Это страшно разозлило богатыря, но он сдержался. На глаза волшебницы попался нарезанный тонкими кружочками лимон. Она взяла один, с любопытством осмотрела, принюхалась, пахло довольно приятно. Правда, тут же скривилась, сунув его в рот. Тфу, кислятина, подумала она и больше не рисковала пробовать без опаски незнакомые заморские блюда. А на риф «А мы тебе на кой сдались?» — хмуро осведомился Мелеха, наконец поборов зубную боль. Теперь, какими бы привлекательными ни казались блюда, он дал себе слово быть осторожнее после сегодняшних уже двух проколов. «Я выкупаю рабов и отпускаю домой», — пояснил Анариф буднично, разведя руками. «А варвары думают, что спрос рождает предложение, и все везут, везут», — посетовал он, отмахнувшись. Ега и Финист качали головами, девясь подобным речам, а Мелеха боролся с черепахой, которая уже собиралась унести от него тарелку с пловом. Хитрая тварь решила лишить его добавки? Ну уж нет. Он схватил существо за хвост, подтянул к себе и продолжил набивать рот, старательно делая вид, что ему интересна тема разговора. «Погодь, Нариф? вдруг спросила Ега, прикинув что-то в уме. «Сколько веков ты сражаешься с этими варварами? Десять? Тебе что, тысяча лет?» «Я округлил», — с нарочитым смущением произнес тот и уточнил. «Мне 936 лет». «Ты волшебник?» — непонимающе нахмурилась гостья. «Оживляешься, что ли?» «Я не волшебник, я изобретатель». С раздражением воскликнул Анариф, резко вскочив на ноги и чуть не напугав друзей. «Волшебство — это зло, а я жив благодаря химии!» — добавил он, немного успокоившись. Науки о поведении и свойствах материи. Химии!» — протянул Милеха восторженно, прислушиваясь к чарующему звучанию. Он понятия не имел, что это значит, но слово было красивое. Анариф загадочно улыбнулся, после чего поднялся и направился в сторону лестницы, поманив заинтригованных гостей за собой. Спутники переглянулись. Идти неизвестно куда с незнакомцем, от которого неизвестно чего ждать, было несколько рискованно. Но был ли у них выбор? А так есть хоть шанс узнать, зачем они на самом деле здесь оказались. Совсем забыл. Вдруг спохватился Анариф и поманил заинтригованных гостей жестом. «Идите за мной!» Ега помогла Финисту, и они вместе направились к лестнице. Мелеха замешкался. Не мог удержаться, чтобы не набить тарелку заморской едой, которую раздавали совершенно бесплатно. Он добавлял плов пригоршню за пригоршней, пока тот не начал вываливаться, а спутники не скрылись из виду, а затем побежал догонять. Оставаться в одиночестве в незнакомом месте его тоже не тянуло. На верхнем этаже гостей ожидало еще одно удивительное открытие. Весь этаж занимала лаборатория настоящего средневекового алхимика и ученого в одном лице. По стенам были развешаны чертежи. На столе, заваленном свитками, покоились измерительные и чертежные инструменты. На другом шипели в колбах разноцветные жидкости. В дальнем углу выселись здоровенные напольные часы с тяжелым бронзовым маятником. А все свободное пространство занимали диковинные механизмы и множество книг. У еги аж глаза загорелись при виде такого богатства. У Милехи тоже, но его интересовали отнюдь незнания. Однако ее ожидало разочарование. Все тексты были выполнены непонятной, пусть и очень красивой вязью. И тем не менее, она совсем не отказалась бы немного приукрасить свою избушку. «Знать бы только, где все это берется». Пока гости зачарованно осматривались, Анариф копался на стеллажах и что-то увлеченно искал. Илюха! шепотом окликнул богатырь беспрестанно жующего спутника. Молви что, кругом. Да я и слов таких не ведаю, пробормотал тот, ошарашенно оглядываясь, даже не думая, как глупо сейчас выглядит, с вытаращенными глазами и разинутым от удивления ртом. А гордый изобретатель взял с полки маленький узорчатый пузырек с эликсиром и продемонстрировал гостям. «Вот результат моих многолетних исследований! Эликсир молодости!» С гордостью произнес он и тут же добавил. «Это темные люди его так прозвали. На самом деле это очень сложная формула. Вы знали, что некоторые виды медуз не подвластны смерти?» Продолжил лекцию Анариф, не обращая внимания на то, как у волшебницы при этих словах загорелись глаза. «А кто такой медус? Нахмурился финист, который уже давно и окончательно запутался в обилии слишком умных, незнакомых слов. Мелеха, по привычке повторив новое слово на сей раз про себя, взглянул на свою руку, с которой капал жир от плова, и, воровато оглядевшись, незаметно... По крайней мере, так он считал, а замечаний никто ему не сделал, вытер руку о костюм финиста и глупо улыбнулся. Один момент, заговорчески произнес она риф, подняв палец и снисходительно улыбнувшись богатырю. Впрочем, тот все равно этого не видел. Он подошел к странному металлическому предмету, похожему на квадратный самовар с двумя трубами, в одной из которых зачем-то было вставлено увеличительное стекло, потушил общий свет и зажег свечу. На на стене тканевом экране возникла картина морских глубин из странного белесого существа или вещества, больше похожего на шляпу с длинными завязками на фоне волн. «Ничего волшебного в нем не было. Скорее, непонятное, но не сказать, что уродливое». «Вот так выглядит вечная молодость!» Торжественно объявил Анариф. Финист ничего не сказал. Только молча толкнул спутника в бок, привлекая внимание. Мол, что там? А, «Будто лидышка волосатая, а внутри яхонт». Как мог, объяснил тот. «Объяснил, как объяснил», — проворчал богатырь и умолк. Анариф секунду-другую непонимающе смотрел на Финиста, а потом хлопнул себя по лбу и смущенно заулыбался. «Совсем забыл о твоем недуге, Финист», — спохватился он и снова засуетился. «Но мне кажется, я могу помочь». Анариф поднял крышку очередного сундука и принялся в нем увлеченно копаться, вытаскивая на свет и отбрасывая в сторону самые невероятные вещи. То странного вида механическую перчатку, то металлический протез ноги, «А мне не поможешь, соколик?» Вклинилась баба Яга. Она долго держалась, стараясь вести себя вежливо и не задавать мучивших ее вопросов. Тем более, что хозяину дома она еще не слишком доверяла. Но больше уже мочи не было. Да и за спрос денег не берут. А если она сейчас не попытается, сама потом себя живьем съест. «Я бы эликсирчику молодильного хлебнула». Я назвал это изобретение... «Соколиный взор!» — продолжал Анариф, не обращая внимания на собеседницу, как будто ее вовсе рядом не было, чем немало ее огорчил. Наконец он издал победный клич и извлек на свет затейливого вида очки с плоскими стеклами. Он деловито осмотрел богатыря, а потом примерил зрительный прибор. Тот подошел идеально, как для финиста сделанный. Анариф усмехнулся про себя, довольный собственной работой. Не зря его даже варвары уважают. «А наш финист как раз ясный сокол!» — поддакнул Милеха. «Забавное совпадение!» — хмыкнул Анариф, наблюдая за гостем. Он завел незаметный механизм в оправе. Послышались легкие щелчки, это сменяли и накладывались друг на друга разноцветные линзы. Финист не понимал, что происходит. Сперва темнота перед взором начала бледнеть и постепенно отступать. Потом из густого, как молоко тумана, показались зыбкие очертания. Сначала они были черно-белыми, затем почему-то позеленели, затем пожелтели. Богатырь едва сдерживался, чтобы не начать трясти головой. Тогда бы это помешало работе механизма кудесника. И вот... Фигуры перед глазами приобрели четкость и цвет. Вокруг была странная горница, полная не менее странных предметов. Но в ней откуда-то взялись Ега и Мелеха. На несколько мгновений Финист онемел от удивления, а потом чуть не запрыгал от счастья, в прямом смысле не поверив своим глазам. «Вижу». Воскликнул богатырь и чуть не разрыдался от радости. Я вижу. Мелюха. Ега. Продолжал радостно повторять он. Анриф. Вот у тебя ума палат. Первой мыслью было обнять благодетеля, но от нее финист отказался. Вдруг придушить ненароком от силушки богатырской. Да и странно это будет смотреться. Поэтому он отвесил глубокий поклон. Анариф, да я твой вечный должник! Анариф развел руками. Ему льстило такое внимание, а комплименты его уму и изобретения тем более. Химия! Снова восторженно протянул Мелеха, а хозяин дома поправил назидательно. Механика! И оптика. Оптика! Повторил за ним приятель еще одно красивое слово. Финист машинально повернулся к зеркалу и с изумлением принялся рассматривать себя, меняя эффектные позы и с гордостью оценивая собственное отражение с помощью новой хитрой вещицы. Он был так удивлен, что не только говорить, даже думать несколько мгновений не мог. «Вот видишь, Финист!» «Существо с интеллектом, способно на чудеса без всякой магии!» Назидательно продолжил изобретатель и добавил с досадой, недобро покосившись на волшебницу. «А люди испокон веков восхищались волшебством и незаметно для себя стали его рабами, чтобы добыть воду!» Он для наглядности взял со стола кувшин. «Крестьянам нужно применить знания и умение. «Выкопать колодец, добраться до подземного источника, и лишь тогда они смогут вкусить живительную влагу!» «А что делает волшебник?» «Ничего. Он вызывает дождь по щелчку пальцев!» На глазах удивленных гостей он опрокинул кувшин, выплеснув воду прямо на пол, а затем сосуд вернул на стол. «И люди начинают ему поклоняться, приносить дары». «Ждать его милости каждую засуху!» Но финист хозяина дома не слушал. Его гораздо больше привлекали различные предметы вокруг. Зато Ега как раз бдительности не теряла, а следила за каждым шагом Анарифа. К тому же она все еще лелеяла надежду выпросить, если не рецепт, то хотя бы капельку редкого эликсира». Сам Анариф снова погрузился в работу Он делал вид, что увлечен и почти не замечает гостей Хотя на самом деле следил за их реакцией В душе он страшно гордился собой, когда его изобретения оценивали по достоинству Он подхватил со стола спелое яблоко, на которое заглядывалось гостья Задумчиво надкусил И проследовал к шкафу величной почти во всю стену со множеством больших и маленьких рычажков, пружин, тумблеров, шестеренок, колб, ламп и циферблатов. Наверху шкафа торчал большой медный раструб. Критически оглядев конструкцию, ученый надавил на один из самых больших рычагов, помеченный алхимическим знаком. Послышалось шипение. Паровое чудовище заводилось. «А волшебникам только этого и надо!» Продолжал ругаться Анариф, войдя в раж. «Они питаются тщеславием и гордыней! А если крестьяне перестают поклоняться, волшебники наказывают их, создавая беспощадных чудовищ!» Он откинул крышку сундука и вытащил злосчастную лампу с джинном внутри. «Не-не-не, Анариф!» Опасливо предостерег Мелеха, замахав руками. Не трогай это! Но Анариф не обратил на его слова никакого внимания. Он деловито осмотрел лампу, потом потер ее. Из носика, как и в предыдущий раз, повалил бурый дым, когда ее разъяренный обитатель вырвался на свободу. Милеха от неожиданности и страха выронил миску с едой И поспешил спрятаться в самом надежном месте Там же, где и всегда За спиной богатыря Ега тоже не мешкала и последовала его примеру «А я предупреждал» Грустно вздохнул он, неизвестно о чем сожалея больше Об ошибке ученого или о потерянном плове «Финис, ты же зрячий!» Взвизгнула яга, прячась за широкой спиной Финиста И опасливо выглядывая из-за нее «Бей его!» Финист снова схватил первое, что попалось под руку Подзорную трубу Больше ничего подходящего в качестве оружия в пределах видимости не было И принял боевую стойку, готовой ко всему Теперь он видел, с чем пришлось столкнуться в прошлый раз И понял, чего испугались спутники Но ему, славному богатырю, негоже бояться какого-то там мужика в чайнике. Сверкнула молния. Джин, не обращая внимания на воинственно настроенного богатыря, атаковал заводной шкаф. Но вместо того, чтобы испугаться и спасаться вместе с остальными, Анариф не обратил на злобное существо никакого внимания, продолжая колдовать над рычагами и тумблерами. А потом взором изумленных гостей предстала странная картина. Раструп на крыше машины начал выдвигаться вверх на длинном медном шланге, изгибавшемся, как змея. Механический монстр начал шуметь громче, шипя, треща и выпуская пар, так что еще неизвестно, кто пугал зрителей больше. Обитатель лампы или странная конструкция, больше похожая на живое существо. Потом раздался свист. Воронка втягивала в воздух, увлекая в недра машины беснующегося джина. Тот орал и рычал на все лады, но голодное медное змея не сдавалась. И вот монстр из лампы исчез внутри. Раздался жуткий хруст, как будто сломалась сразу с дюжину метел. Джин издал еще несколько леденящих душу криков, и все стихло. Воронка уползла обратно, Машина перестала шипеть и шкворчать А торжествующий Анариф обернулся к застывшим в шоке гостям С нескрываемым удовольствием, наблюдая за произведенным эффектом «Не волнуйтесь, его больше нет», — заверил испуганных гостей Анариф «Я борюсь с магией, потому что верю в людей и в их собственные силы» «Баба-яга?» Для верности отошла подальше от странной техники, с опаской косясь на нее. А ученый страстно продолжал рассказывать. А еще я верю в науку. Не нужна нам скатерть самобранка. Химия даст нам удобрения и щедрые урожаи. Не нужны нам сапоги-скороходы. Физика и механика подарят нам машины, которые смогут умчать нас по земле, воде и по воздуху. Он скорее почувствовал, чем увидел, как гости напряглись и уже явно подыскивают пути к отступлению, и тут же осекся и произнес извиняющимся тоном. «Прошу прощения, иногда я увлекаюсь». «Ничего!» — по-свойски отмахнулся Мелёха. Богатырь схватил с верстака странный угловатый прибор с двумя длинными иглами, наверняка какое-то диковинное оружие. Эй, вот бы ему такое. Он попытался провести какой-нибудь прием, когда его сдержано окликнул хозяин дома. Финист, будь добр, верни циркуль на место. Буднично, хорошо скрывая раздражение, попросила Нарив. Финист нехотя вернул вещь на место. Стыдно ему не было, скорее, обидно. Он так радовался, что снова обрел зрение, а никто его даже не поздравил. Тоже мне «друзья» называются. Тогда финист с куда большей аккуратностью принялся вертеть в руках зрительную трубу, точь-в-точь, точь, как у Мелехи. «Это подзорная труба», — напомнила Нариф с легкой усмешкой, будто наблюдал за ребенком. «Ох уж эти богатыри! Силы есть, ума не надо!» «Глядела, глядела! Позорная труба!» Передразнил финист и загоготал. Но под укоризненными взглядами Анарифа и еги положил трубу на стол. «Анариф, а вот ежели попадет тебе, ну, не волшебница даже, а просто вот знахарка, что с природой ладит, ты ее тоже в этот шкаф тарахтелку...» Осторожно осведомилась яга как бы между делом. Я же не варвар! снисходительно улыбнулся тот, от чего Яга облегченно вздохнула. Я ученый. И снова сокол ясен, и пуще прежнего прекрасен. Финист, по привычке, начал сочинять самохвалебную балладу, но осекся, поймав на себе неодобрительные взгляды. Слишком быстро он привык к тому, что снова все отлично видит. Гости медленно приходили в себя от увиденного, лежа на подушках в гостиной и угощаясь фруктами. Мелеха, у которого от страха только сильнее разыгрался аппетит, уплетал за обе щеки арбуз, сплевывая косточки прямо на блюдце. Фенист все еще не до конца поверивший в свое чудесное исцеление, рассматривал черное небо с россыпью огромных ярких звезд. И почему он раньше не обращал на них внимания? Это же так красиво! Ега к изысканным яствам почти не притронулась, и не потому, что боялась, что отравят, старалась блюсти диету. Поэтому со стойкостью модели, готовящейся к показу, она оживала капусту, искосопоглядывая поглядывая на погонщика, сидевшего в сторонке в эффектной позе, устремив бессмысленный взгляд в пространство. Рядом, поджав ноги, пристроился верблюд Джамал, в свою очередь, любуясь северной красавицей. «Была б моя душа, да в моем теле!» Мечтал он, недовольно покосившись на погонщика. «Я бы уловил твой нежный взор и ответил тем же». Сладким голосом добавил корабль пустыни, продолжая беззастенчиво клеить ягу. Та опустил ресницы, на щеках заиграл румянец. Давно ее так не обхаживали. Лет сто. Нет, 200 «Может, не торопись с отъездом?» Многозначительно поигрывая бровями шепотом, поинтересовался он. А Нарив сказал, что вот-вот вернет мое тело, поменяет наши души местами. Ега ответила нежным взглядом. Она уже представляла себе, что будет потом. Мало того, что красивый, а еще и обходительный такой жених, На зависть всем Научить его дрова колоть И вообще цены ему не будет Какие дивные звезды Как я их раньше не замечал Протянул богатырь Рассматривая ночное небо Действительно Побыв слепым Он гораздо больше стал ценить то Что видел вокруг Это правда чудо Обрести зрение Да еще и в таком месте Стоило ради этого ненадолго и в неприятности вляпаться Но больше он такого не допустит, это точно Финист довольна и все еще слегка удивленно усмехнулся «А, звезды в Белогории имеются» Отмахнулся Мелеха и указал на проползавшую мимо по своим делам механическую черепаху со свечой «Вот чему девица надо» В этот момент черепаха доковыляла до лестницы, попыталась вскарабкаться на нее, но ступеньки были великоваты для ее размеров. После нескольких попыток она поднялась вертикально, постояла, покачиваясь, и рухнула на спину. Некоторое время она беспомощно махала лапами в воздухе, пытаясь перевернуться, но тщетно. Гостям даже на мгновение стало ее жаль, так она была похожа на живую. Ега, попробуй репу полосатую! Обратился Мелеха к Еге, протягивая ей дольку арбуза. Это арбуз, объяснял Джамал, с наслаждением закатывая глаза и причмокивая. Сладкий, как луком. Я сладкое не ем, привычно буркнул Ега. Она так привыкла слышать одни поддевки до да упреки, что никак не могла научиться отвечать на комплименты вежливо, как ей того на самом деле хотелось. Было даже немножко стыдно. Ну хоть семена в Белогорье посади! Уж больно вкусно! Не унимался Мелеха, протягивая ей блюдо с семечками, и шепнул Джамалу, пока ты отвлеклась, со вздохом, собирая их в мешочек. Она одни молодильные яблоки хряпает. «Молодильные?» — удивился Джамал. «Впервые слышу». «А ссор такой! Ранние яблоки!» Выдала яга первую пришедшую на ум оговорку, шваркнув болтуна по щеке капустным листом и одарив напоследок гневным взглядом. Умела бы искры сыпать, сожгла бы в момент. Повисла неловкая пауза. Гости настороженно переглядывались, и вот она рив. Вежливо кашлянув, сообщил. «В порту ждет мой корабль. С рассветом вы отправитесь в путь», — пояснил он. Баба Яга вздрогнула от неожиданности и зыркнула на хозяина дома. Вдруг тот слышал их спор про яблоки. Но ученый и ухом не повел. То ли правда не заметил, то ли не считал настолько важным, чтобы обращать внимание. «Спасибо, Анна Риф. «Говорю за все Белогорье!» — искренне поблагодарил фенист. «Мы тебе всегда рады будем!» «Мы тебе зиму покажем!» — добавил Милеха. «Знаешь, как снег хрустит?» Он замолк, задумавшись, с чем бы сравнить. «О!» — воскликнул он, откусив арбуз. «Как арбуз!» Тем временем внимание их привлек треск. И через большое окно в комнату влетело еще одно странное нечто, похожее на птицу и на планер одновременно. Оно попыталось с первой попытки попасть в клетку, но промахнулось, врезалось в решетку и с грохотом развалилось на части. Гости только вздохнули. Они уже начали привыкать к творящимся вокруг чудесам и воспринимать их почти как должное. «Воздухоплавание пока дается мне сложнее», — пошутил изобретатель. Анариф подошел к своему очередному творению, укоризненно качая головой. Опять что-то сработало не так. Он аккуратно поднял хрупкий механизм и осторожно снял прикрепленную к железной лапке записку. Бегло пробежал глазами по строчкам и внезапно помрачнел. «Что-то приключилось?» Непонимающе нахмурился Финист А Нариф помолчал немного То ли чтобы слова подобрать То ли чтобы градус интриги повысить А потом заговорил со зловещей торжественностью С которой обычно рассказывают страшилки на ночь Двенадцать лун назад Объявилась в наших краях Тварь волшебная Два поселения уже уничтожила Эх, жаль, в Белогорье нам пора Боязливо произнес Мелеха, заметив, что Финист проявляет живой интерес к истории А иначе и быть не могло, ведь он богатырь, а тут подвиг намечается А Нариф, а что за чудище-то? Переспросил тот, резко отмахнувшись и тем самым заставив приятеля замолчать Может, помощь нужна богатырская? Он уже представил себя стоящего в эффектной позе над поверженным чудищем «Он же не кто-нибудь, а сам Финист, величайший из богатырей!» «Сам я его не видел!» Развел руками Анариф, чем только сильнее раззадорил его любопытство, намеренно или случайно «Одни говорят, кошка с шестью лапами, а другие – змея» И тут Мелеху осенила: «Это же та тварина, что Финиста обезглазила!» «Так...» И откуда, говоришь, твоя птичка прилетела? Сурово спросил Финист, непроизвольно сжимая кулаки от ярости. Мне поквитаться надобно. На. Око за око. «Финист, и мисты. Насторожилась баба Яга, что-то было не так. Она дернула богатыря за рукав и покачала головой, безуспешно пытаясь отвлечь того от опасных мыслей. В прошлый раз это уже нехорошо закончилось. А то будет потом ухо за ухо, ногу за ногу. Но Финист уже никого и ничего не слушал. Как с ним всегда бывало, если он вбивал себе что-то в голову. Тем более, если это чем-то был очередной подвиг. А здесь еще и личная обида примешалась, создав поистине горючую смесь эмоций. Анариф Малюс, наряди меня в путь. Избавлю ваши края от нечисти, отплачу за мое исцеление». «Наука не терпит спешки», — задумчиво покачал головой Анариф и направился в сторону своих покоев, бросив вскользь. «Обождем, пока земля оборот сделает. Утром поговорим». «Кто оборот сделает?» Недоуменно наморщил лоб Финист. «Что он мелит?» «Это, видать, химия», — вздернул подбородок Мелеха с видом ученого знатока. «Или механика».